память святой мученицы Мелитины. Святая Мелитина происходила из города Маркианополя, Фракийского. Жила в царствовании Антонина при Егемоне Антиохе. Она совершила много чудес. Так молитвою своею она низвергла идолов, сокрушила изображения Аполлона и Геркулеса и многих привела к истинной вере. Затем она обратила ко Христу жену Егемона. За это ей отсекли голову. Честное тело ее сначала лежало непогребенным. Один македдинянин именем Акакий, проходя через то место в свое отечество, и спросил позволения взять ее святые мощи. Положил их ковжерец и хотел ввести их в свое отечество. Среди плавания по морю он заболел и скончался. Когда корабль достиг мыса острова Лемноса, там положено было тело святой мученицы. лес ее гробницы погребено было тело и Акакия.